С высоты мне открывается невероятный вид на портал. Это явно не работа элитидов. Их порталы похожи на трещины в стекле. Наши же имеют круглую или овальную форму. Вдобавок, что мы, что они опираются на порядок, а те, кто строил эти врата, Явно черпались силы из хаоса. В результате он был другого цвета, темно-темно-красного, по краям разрыва пространства. Из краев портала вырывалось, словно пламя алая мана и, практически не растворяясь в воздухе, засасывалось в звезду, формируя как бы водопад. Пока я рассматривал портал, из него неожиданно, словно густая жидкость, выплеснулся алый туман и, разлившись вокруг метров на двадцать, снова втянулся в пределы звезды, оставив среди развалин больше трех сотен собакоголовых тварей. При виде их я снова ощутил то же чувство, что при схватке с краснокожим демоном. Я уничтожу их, всех их. Взмахнув со всей силой крыльями, я оказался над порталом на высоте 100 метров. Твари не обратили на меня внимания, просто сохраняя построение. Дотронувшись до Сергея связи, я скомандовал всем отцепить этот район и не дать тварям вырваться за его пределы» активировать защиту от огня и попытаться минимизировать вторичное воздействие моего удара. Сосредоточился на образе командующей храмовой стражей. Окажи поддержку гвардии моего дома. Несколько тварей соизволили наконец-то поднять свои морды и заметить меня. Поднявшийся оглушительный вой виск сделал бы честь некоторым заклинаниям, мне кажется, или они совсем другие. Глаза у некоторых зашиты грубыми нитками, уши обрезаны, когти явно более длинные и даже на вид очень острые. Но довольно, сейчас я буду творить одно из сильнейших заклинаний стихии огня – Огненный циклон – мое личное изобретение, и, наверное, применять полноценно его смогу только я. Выдернув огненный источник из своего дара, направив всю ману из него в свои тер, я стал создавать и накачивать под собой огненную сеть наподобие огненного шторма. Вот только принцип действия будет совсем другой. И вообще с ним мое заклинание роднил только способ построения, а все остальное было другим. Стараясь не отвлекаться на беснующихся снизу тварей, я сосредоточился на создании ад и правильного расположения их в узлах оранжевой сети. Насколько же сложный узор! До этого я создавал заклятие только на полигоне, отнюдь не в боевой обстановке. И там оно мне показалось не особо трудным. Впрочем, оно там было и меньше. Здесь же площадь накрытия будет почти в 10 раз больше. Ну, вот вроде бы и все. И в тот момент, когда я уже собирался выпустить свою сеть с порталом, Что-то произошло. Бросив взгляд вниз, я увидел, как алый туман маны хаоса снова поднимается, очевидно, собираясь выплеснуть еще тварей. Немедля я активировал свое заклинание, ухватившись всеми своими тер за его центр, и взлетел еще выше. Прекрасная оранжевая сеть стала разворачиваться, увеличиваясь в размере и одновременно двигаясь к земле и накрывая ее. Краем глаза я отметил отлетающего в сторону Драколича и торопливо отступающее отцепление. Подо мной туман начал засасывать обратно в портал. Мана хаоса медленно и неохотно проявляла то, что выбросила из другого мира. Существ оказалось всего три. Они стояли ко мне спиной. Невысокие на фоне тварей гуманоидные мускулистые фигуры. Из всей одежды лишь нечто вроде шаровар из темного шелка. Лысые головы с растущими из лба тонкими рожками, загнутыми назад. Оранжевая нить заклинания упала как раз между ними, заключив своеобразные квадраты. Заклинание сработало, и до меня донесся пока еще далекий вой воздуха и огня. Центральная фигура что-то крикнула и над ним возникла уже знакомая мутная сфера. Но мое заклинание не зря после демонстрации включили в заклинание высшего круга. Все, чего добился демон, лишь погасил линии сети в окружности 10 метров вокруг себя. Сомневаюсь, что эта сфера сможет прикрыть эту троицу от одного из самых мощных заклинаний в моем арсенале. В четырехстах метрах от меня поднялись огромные протуберанцы оранжевого пламени. На мое лицо вылезла предвкушающая улыбка. Демон, стоящий справа, что-то выкрикнул и создал что-то вроде защиты. Интересная у них магия. Левый обернулся, очевидно, собираясь прыгнуть обратно в портал, но наткнулся взглядом на меня и, повернув голову к среднему, что-то крикнул. Но это уже не играло никакой роли. Даже будь на их месте Драколич, от него остался бы только пепел. Языки пламени тем временем накопили достаточное количество пламени, уплотнившись до состояния очень плотных ярко светящихся столбов и выгнулись, обрушились вовнутрь, высвобождая огонь. Пламя, смешавшись с пылью, прахом и воздухом, взревело и потемнело, став из ярко-желтого мутно-оранжево-красным. Образовав сплошное кольцо толщиной около ста метров и высотой больше двадцати, пламя на мгновение остановилось, словно тигр перед прыжком, и ринулось со всех сторон на меня, почти мгновенно кремируя все на своем пути. Оранжевая сеть заклинания по мере движения гасла. Ее нити были необходимы как направляющие для потока огня. Без них огонь бы просто поднялся вверх, нанеся разрушение лишь в кольце. Поток стремительно приближался, поглощая все на своем пути. Демоны попытались прыгнуть обратно в портал, но, по-моему, успел лишь тот, который стоял ко мне лицом. И все поглотил огонь. столкнувшись, Поток выплеснулся вверх и стал втягиваться в мои тер, которыми я держал центр сети заклинания. Именно поэтому его нормально использовать смогу только я. Для меня огонь и его проявление это нечто родное, а всем остальным придется запредельно обвешиваться защитой. Вдобавок ко всему огненный циклон. Восполняет резерв этой стихии. Вот только в моем случае это смешно. На построение заклинания у меня уходит около 5000 эргов. Возвращается же примерно в половину больше. А потенциал логиной стихии у меня всего 1100. Если бы мне просто жуткач скорости восполнения маны этого вида, я даже... Треть огненного цикла построить не смог бы без накопителя. Куда же девалась поглощаемая мной мана огня? Ну, это просто. Ее всю сжирал Феникс в просто неприличных размерах. Поток огня иссяк, явив мне раскаленную до да красная, гладкую, как тарелка, пустошь. О том, что здесь было множество тварей, не осталось даже упоминания. А портал-то не закрылся. Из того немногого, что я знал о порталах, следовало, что у подобных межмировых проходов, черпающих свою силу в хаосе, существует своего рода система материальных якорей. Вот только я не видел ничего, что хоть отдаленно могло напоминать их. А вдобавок ко всему, при их уничтожении портал должен был закрыться сам, но вокруг не уцелелось ничего, вылизанная огнем и раскаленным воздухом, отполированная пылью потрескавшаяся скала. Вывод один Якорь на той стороне. Как так получилось, что фактически Ковин открыл наш мир и отдал чужакам ключи от дверей? Придется туда идти, на ту сторону врат. Если я вернусь... Нет, не если, а когда я вернусь оттуда, Ковин... Почувствует всю глубину моего раздражения и гнева. Может, это опять козни Хетроса? Как бы то ни было, на той стороне не Альверистас. И демоны не приходились дипломатической миссией подарки мне дарить. Поэтому сдерживаться и выяснять, где якоря и кто виноват, я не буду. Врежу! Со всей своей мощи, будь что будет. Проклятие, куда я дел секущую? Адамантовая плеть зажата в руке, А моей любимой косы нет. Расплавиться она не могла, А вот золото выдать могло запросто. Похоже, я ее просто отбросил в сторону, Не отвечая за свои действия. А жаль, с ее мощью мне было бы легче на той стороне. Эх, разучить бы цепь элементов. Бросаю взгляд на свои крылья. Похоже, Феникс, живя во мне, нарастил жирок. Или, быть может, он развивается параллельно мне? Каждое крыло было длиной около двадцати метров. Перья из очень плотного ярко-желтого огня. Пламя огромным потоком медленно поднималось вверх, формируя большое огненное облако, светящееся ярко-оранжевым светом. Это явление – внешний резерв элементаля. Обычная тактика противостояния живой силе. Одновременно средство защиты, нападения и показатель силы каждого из существ этого класса. Чем больше, тем лучше. Можно сказать, этот эффект – нечто вроде короны монарха. Чем она богаче, тем могущественнее страна, которой он управляет. «Феникс, сможешь собрать огонь обратно и на той стороне портала сразу же выпустить?» Ответ был быстрым. — Да. Влети в него. Легкое движение крыльев рывком перемещает меня в средоточие родной стихии. Облако начинает засасывать в центр моей груди. Огонь заполняет меня до остатка. Тер становится материальными и начинает светиться. «Готово! Вот только долго я его не удержу!» — шепчет элементаль. Дотрагиваюсь до костяного наруча Драколича и командую Земной! Не дожидаясь ответа, складываю крылья и падаю вниз, оставляя за собой хвост из раскаленного воздуха и медленно гаснущего пламени. Зеркало портала оказывается неожиданно упругим. Странная пленка тянется, но не пропускает меня дальше. В какой-то момент я осознаю, что еще немного, и меня просто вышвырнет обратно. От безысходности взмахиваю своей плетью и совершенно неожиданно, Пленка лопается, пропуская меня в чужой мир.